В этом месте линию электрической железной дороги, ведущей к обсерватории, перерезают заросли железного дерева. Как раз здесь и укрылись на ночь львы тигры. Их горящие глаза сверкают среди зарослей. Моряки, солдаты, охотники, возглавляемые Джемом и Уолтером, танкердонами, Нетом Коверли и Хаббли Харкуром, занимают позицию слева от этих зарослей, чтобы встретить свирепых зверей, уцелевших после первых залпов картечи.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 Пять ягуаров, девять пантер, самцов и самок. Вечером члены квартета, включая и Фрескулена, оправившегося после потрясения, усаживаются за столик в ресторане-казино. «Хочется верить, что наши беды приходят к концу», — говорит Эвернес. «Если только тот пароход не был вторым Ноевым ковчегом», — отвечает паншина — «и в нем не находились все земные твари». Но это маловероятно, и Атанас деремюс настолько осмелел, что решился опять водвориться в своих владениях на 25-е авеню. Там, в забаррикадированном доме, он нашел старушку-служанку, которая в полном отчаянии считала уже, что от ее старого хозяина остались лишь рожки да ножки. Ночь прошла довольно спокойно. Изредка со стороны бакборт харбора доносилось отдаленное рычание.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 В четыре часа Сайрес Бикерстав и коммодор Синкоо, Джем Танкердон и его сын, Нет Коверли и оба помощника губернатора, а также кое-кто из именитых граждан, возвращаются в сопровождении воинского отряда к мэрии, где совет принимает донесения из обоих портов из батарей. Приближаясь к городу, уже в каких-нибудь ста шагах от здания мэрии, они вдруг слышат отчаянные крики и видят, что толпа народа, главным образом женщин и детей,